При изучении истории неохотно останавливают внимание на таких эпохах, дающих слишком мало пищи уму и воображению, и из маловажных событий трудно извлечь какую-либо крупную идею. Тусклые явления не складываются ни в какой яркий образ. Нет ничего ни занимательного, ни поучительного. Карамзину более чем трехсотлетний период со смерти Ярослава I представлялся временем, Скудным делами славы и богатым ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обогренные кровью бедных подданных, мелькают в сумраки веков отдаленных. У Соловьева, впрочем, самое чувство тяжести, выносимое историком из изучения скудных и бесцветных памятников XIII и XIV веков, облеклось в коротенькую, но яркую характеристику периода. Действующие лица действуют молча, воюют, мирятся, но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся. В городе, на дворе княжеском, ничего не слышно, все тихо, все сидят за и думают, думают про себя, отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча. Однако такие эпохи, столь утомительные для изучения и, по-видимому, столь бесплодные для истории, имеют свое и немаловажное историческое значение. Это так называемые переходные времена, которые нередко ложатся широкими и темными полосами между двумя периодами. Такие эпохи перерабатывают развалины погибшего порядка в элементы порядка, после них возникающего. К таким переходным временам, передаточным историческим стадиям принадлежат и наши удельные века, и их значение не в них самих, а в их последствиях, в том, что из них вышло.